И в самом деле, — подумалось вдруг ему, — если уж Ольга так его презирает, то пускай хоть Тамара не думает о нем так дурно, тем более, что он вовсе не так черен душой, как им кажется, благодаря этому несчастному стечению независящих от него обстоятельств. По совести же он себя ей-богу ни в чем обвинить не может. «Люби ли?» Горько усмехнулась девушка на его возглас. «Это, однако, не мешает вам любить и разных мариутц в то же время. Потеря, стало быть, не особенно велика для вас». При имени мариутцы коржоль вдруг вздрогнул, и лицо его вспыхнуло краской смущения. «Как? Неужели она и про мариутцу знает?» Этого последнего удара Граф никак уже не чаял. И он поневоле заставил его в душе сознаться самому себе, что отношение его к Мариуце, про которое он как-то совсем позабыл теперь, не придавая им особенного значения, делает его, пожалуй, несколько виноватым перед Тамарой. Но не настолько, однако, чтобы он никогда уже не мог подняться ни в её, ни в своих собственных глазах. потому что Мариуца в сущности совершенно пустяк и не стоит даже серьёзного разговора. Не презирайте меня, по крайней мере, продолжал он в том же гипотетическом роде, но уже упавшим голосом. Время быть может оправдает меня и докажет вам, что я не так виноват, как кажется. Я только несчастен. Сами обстоятельства так слагались, а я Неудачник я. Вот в чём вина моя. Он невольно расчувствовался при этом сам над собою, и на глазах его вдруг показались крупные слёзы. Да, я несчастен, Тамара, глубоко несчастен. Верьте мне хоть в этом. Хоть этим слезам моим поверьте, они искренни, говорил он, чувствуя себя в самом деле несчастным. незаслуженно гонимым человеком, у которого всё, всё уже отнято и всё потеряно. Не презирать вас, не помнить на вас зла я не стану, продолжала девушка. Я помню, что благодаря вам стала христианкой. Хотя, конечно, вы сами не могли предвидеть, к чему оно приведёт. Но во всяком случае спасибо вам за это. И на этом и кончимте? Нет. Дайте мне возможность оправдаться перед вами, с новым жаром воскликнул Каржоль. Позвольте мне хоть написать к вам, умоляю вас. Лишнее граф, я ни в чём не обвиняю вас больше. Поблагодарите лучше Бога, что всё кончилось так, как теперь. Оно лучше и для вас, и для меня, поверьте. Одно скажу. Постарайтесь поскорее вычеркнуть меня из вашей памяти, как и я в свой черёд постараюсь забыть вас. Прощайте. И Тамара, пожав ещё раз руку Ольги, удалилась из гостиной, по-видимому, так же спокойно, как и вошла в неё.